Сейчас мы воспроизведем, как все это было, сказал Ядыбуш. Я пройду в спальню и сяду на кровать. Она тоже могла сидеть на кровати. Возможно, она собиралась мыться. Ведь на ней был только халат и ничего больше. Она услышала шорох, вошла в ванную и лицом к лицу столкнулась с ним. Раз за горло и делу конец. Швенднер вышел из квартиры. Не прошло и минуты, как я дыбуш услышал, что он уже влезает в окно ванной комнаты. Через какое-то мгновение Швенднер вошел в спальню и встряхнул пыль с колен. — Совсем просто, шеф. А вдоль всего дома тянется дорожка из плит. Плитами выложена и нижняя часть стены. Двор и пол гаража в подвале залиты бетоном. Вы не найдете следов в моей обуви. А на руках у него наверняка были перчатки. «Я все это видел еще в день убийства», — ответил я, Дебуш. «Но знать, как вошел и вышел убийца, было для нас не так уж важно. Мы ведь не знали мотива. Техники тоже не нашли на подоконнике ванной комнаты никаких следов. Только вы обнаружили эту маленькую дырочку. У нас были все основания предположить, что преступник... Проник в квартиру обычным путем. Или ему открыла собака Калайтини, или же у него имелся ключ, как у Хаймера. Тому не повезло. Мы слишком быстро обнаружили, что он побывал здесь. Но убийство мог совершить и Айгрубер. Грубер. Правильно. И по времени это тоже совпадало. Когда блондинка из Табарена рассказывала вам, что у Калайтини было что-то компрометирующие Ван Ринтелена, я счел это обычными сплетнями, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Даже когда Хаймер соизволил наконец дать показания и сообщил, что убитая хотела отдать ему бумаги, говорившие о растрате Ван Ринтелена и разоблачавшие его аферу со взятками, я подумал, что он просто хочет выгородить себя. Ведь петля вокруг шеи Хаймера уже совсем затянулась. Но когда мы узнали, что здесь побывал Айгрубер, я начал подозревать, что Ван Ринтелен подбил его на убийство, разумеется, если исходить из того, что Хаймер не лгал. И внезапная смерть Айгрубера лишь усилила мои подозрения. Но теперь-то мы знаем наверняка, что в квартиру он не заходил, а лишь выкрал из машины какие-то материалы, в которых были заинтересованы и другие личности. Но те тоже не получили этих бумаг, иначе они бы не шныряли после его смерти. А дальше? Пробел? Кто убил Айгрубера и с какой целью? Этого нам уже не узнать. Но, может быть, попутно нам и удастся что-нибудь сделать. Ну хорошо, шеф, мотив Рентелина нам ясен не хотела его покинуть и добиться своей свободы с помощью шантажа. Но я не понимаю, почему же в таком случае он не сделал попытки овладеть компрометирующими его бумагами. Ведь совершенно очевидно, что он их и не искал, а лишь убил изменившую ему любовницу. На это я вам сейчас не могу ответить. Может быть, он их не нашел? Может быть, они всегда были у Кавальтини при себе? И Айгрубер зря трудился. Может быть, он потому и должен был умереть, что ему не поверили. А может быть, дорогой бумаги вообще не существовали. И не грозилось лишь рассказать о том, что она знала. Тогда ему было вполне достаточно просто убить ее и впутать в это дело Хаймара. Ведь Ван Ринтеллен слышал, как при прощании в баре Ковальтенья попросила Хаймера позвонить ей около девяти. Он мог быть уверен, что Хаймер, не дозвонившись до Кавальтени, сразу же отправится на Бахскую. Если все было действительно так, то, должно быть, и телефонный звонок последовал по его наущению. Они снова закрыли все окна, опустили шторы и вышли из квартиры. Шведнер запечатал двери. Ядебуш подумал, что... По столовой на улице снимать пока рановато, и решил в участок не звонить. «С таким трюком я еще в своей практике не встречался», сказал Швентнер, когда они возвращались на машине в управление. «Я тоже. Но сейчас вспоминаю, что много лет назад, кажется, вскоре после войны, один нью-йоркский предприниматель таким же способом разделался с женщиной, пытавшейся его шантажировать. Подробностей я, правда, не знаю и уже не помню, каким образом удалось раскрыть это дело. Ядубуш с удовольствием посасывал свою сигару и выглядел гораздо лучше, чем накануне. В принципе, все было просто. Он начитал ее реплики на ленту, оставил определенные паузы для ответа. Главное, чтобы перед дверью оказалась Руттол, как свидетельница. Задушив Кавальтини, он установил ленту, засек время, ну, часы у него, разумеется, секундной стрелкой, привел все в порядок и вышел из квартиры. У него в запасе оставались 3-4 минуты. Мы еще воспроизведем во всех деталях. Потом он позвонил в квартиру Руттол, обменялся с ней несколькими фразами и подошел вместе с ней к двери Кавальтини. Он громко постучал, и через несколько минут изнутри послышался ответ. Короткий диалог, пара пустяков. Ему только нельзя было запаздывать с репликами, ведь Рутов говорила, что он часто поглядывал на часы. И у него для этого было очевидное основание. Он спешил на поезд в Аугсбург. На самом же деле он поглядывал на секундомер чтобы не пропустить свою реплику. Ну, а что теперь, шеф? А теперь вы привезете в управление Херлес Хаус. Ну, разумеется, с должным тактом, ведь еще ничего не известно, кроме того, что она, конечно, никакая не Мадонна. А вы тем временем спросите себе ордер на арест генерального директора Ван Ринтелена. Это будет бомба! «Не буду я и спрашивать никакого ордера на арест Ван Ринтеллена. Наша бомба взорвется на другой манер. Иначе она может и вообще не взорваться». Швенднер подумал, что он ослышался. «Но, шеф, ведь у нас имеются неопровержимые доказательства его виновности. Кто же теперь нас может удержать?» «Передать вам нужно еще кое-чему научиться, мой дорогой!» Угрюмо ответил Ядыбуш. Прокуратура мне сегодня снова напомнила, что пора заканчивать следствие над Хаймером. В дело Айгрубера вмешались советники и еще одно учреждение, и начальник полиции приказал передать это дело в другой отдел. «Если я сейчас подам докладную и потребую ордер на арест...